«Иногда...» — начал Джек, делая паузы, как будто он составлял фразу на ходу. «Я представляю себе воздействие, которое оказал на мир. Какие возможные реальности я исключил, какие запустил события, каждый раз, когда отнял чью-то жизнь? Если взмах крыльев бабочки может изменить направление урагана, что делаю я, когда забираю жизнь? Жизнь человека, который взаимодействует с десятками других каждый день, у которого была бы карьера, любовь, дети?» Слезы бежали по лицу Тео, Он плотнее прижал к себе Астру. «Ты можешь рассказать мне, кто ты такой, а сын Кайзера? Что я сделаю миру, когда я вскрою тебя от мошонки до подбородка, и твои внутренности вывалятся на этот пол?» «Я... я не знаю», — сказал Тео тихим голосом. «Эй, не отключайся тут у меня! Слушай, давай заключим сделку. Если ты дашь мне хороший ответ, я сделаю это по-быстрому. Прорежу ножом прямо по центру мозга. Это будет как выключить свет». Ты просто остановишься, а боли не будет. Это настолько достойная смерть, насколько возможно. Я...» Тео замотал головой. «Я даже позволю тебе сначала облегчиться в туалете, чтобы ты не обосрался, когда умрёшь. Тебе придётся поспешить, если ты, конечно, не хочешь умереть на унитазе, когда она придёт, но такой шанс не каждому упадает. Я хотел стать героем!» Выпалил Тео. Джек засмеялся так резко, что испугал острова, и она начала кричать ещё громче. Я во смех длился ещё долгие секунды. Тео продолжил, как будто Джек все еще слушал. «Скорее всего, у меня должны быть суперсилы, ведь я сын Кайзера. Но я не хочу быть в группе чистоты. Я не хочу вычищать мир или пытаться исправить вещи убийствами и ненавистью. Сэр, я полагаю, собираешься сражаться с людьми вроде меня?» Тео кивнул. Джек все еще хмылялся. «И что ж ты сделаешь с такими, как я? Допустим, ты получил силу. Будешь ли ты искоренять зло?» читать лекции детям, что хорошо и что плохо, и следить, чтобы плохих людей вроде меня отправляли в клетку». Каким-то образом, знание нетвратимости собственной смерти дало ему храбрость, которой у него никогда не было. Но даже и так ему потребовалось собрать всю свою волю. Тео впервые посмотрел Джеку в глаза, бледно-голубые, и в уголках были морщинки. Тео проглотил тяжелый комок в горле. «Таких, как вы, я бы их убивал, сэр». Джек снова зашёлся в истерическом хохоте, и Теу пришлось приложить все усилия, чтобы удержать остру, выворачивающуюся из рук в крике. «Не могу!» Джеку пришлось удерживать смех. «Не могу сказать, что мне удается это представить!» «Ты? Один из Мстителей в маске?» «Я тоже не могу!» Подумал Теу, но сохранил молчание. «Но ты меня заинтересовал, а если я что и делаю, то только из интереса!» Тео увидел, как у мобильника на столике в зале засветился экран, и тот сдвинулся с места от вибрации. Все происходило за спиной Джека, и не было заметно, что он что-то увидел или услышал. Единственным человеком, который мог позвонить на этот номер, была Кейден. Она ушла за продуктами. Обычно она звонила ему, чтобы он открыл ей подъезд и помог занести сумки. Она поднималась, он был почти уверен, мог ли он отвлечь Джека и дать Кейден возможность убить его. «Я передумал», — сказал Джек. Тео уставился на него, пытаясь осознать, что он говорит. «Не думаю, что я не могу отложить удовольствие. Слушай внимательно, я предлагаю тебе сделку». Тео безмолвно кивнул. «Я хочу ее увидеть, картинку, что ты нарисовал. Так что дам тебе возможность её реализовать». Тео медленно кивнул, но его мысли крутились вокруг возвращения Кейден. «Когда она откроет дверь? Нападет ли Джек на нее Или на Астру? Несмотря на то, что он сейчас говорит». Или первый нападет Кейда и спровоцирует Джека? Тебе сколько лет? 14? 15? «Пятнадцать, сэр», — сказал Тео. «Ну же, заканчивай, пока она не пришла. Значит, два года. Два года на получение сил, на тренировки, на то, чтобы сделать что угодно, но стать таким крутым парнем, как ты говоришь. Этого должно хватить. Не хотелось бы, чтобы кто-то из нас сыграл в ящик по невезению или вступив в неравную драку. А после этих двух лет ты выследишь меня...» Прикончишь или проскользнешь мимо моей девятки, кто бы я не составлял к тому времени. Посмотришь мне в глаза и попытаешься меня убить. А если тебе не удастся, если ты меня не найдешь? Если струсишь. Хм, Каковы должны быть последствия? Торопясь закончить обсуждение, пока не открылась дверь, то предложил первое, что пришло ему на ум. Вы меня убьете. Это даже не обсуждается. Нет, нужно что-то значительное. Как тебя зовут, пацан? Тео, 15-летний «На жизни скольких людей ты повлияешь в предстоящие два года, если я пощажу твою жизнь? Двести? Пятьсот? Тысячу? Как далеко достанут крылья твоей бабочки?» Ты углянул на телефон, он опять светился и вибрировал. Кейден уже в подъезде? Джек продолжил. «Если ты не справишься, я убью девятьсот человек в твою честь». Я даже нарушу свои обычные правила и доведу счет до такой большой цифры, чтобы это было нечто особенное за гранью моих обычных привычек. Может, бомба, может, яд. Что-нибудь придумаю. Я возьмусь за тех, кого ты любишь, твоих близких, тех, на кого ты повлиял. Астра станет предпоследней. А ты будешь тысячным. Прекрасно. Взять и отменить все твое воздействие на мир — это поэтично. Ты сглотнул Тысячи человек. Мог ли он сказать «нет»? Мог ли он отвергнуть предложение или Джек все равно исполнит свою угрозу. «Но...» — произнес Джек, улыбаясь. «Я, пожалуй, пойду». Он вошел в ванную, второй раз за все время визита выпуская из виду входную дверь. Когда он появился оттуда, на его плече лежало обнаженное тело демона Ли, в свободной руке был нож. «Это подарок кое-кому из команды», — Джек подмигнул. «Не обязательно ему быть живым, достаточно быть свежим. Не придержишь дверь, Атео?» Тео перехватил Астру, чтобы освободить руку, и поспешил к двери. Кейден стояла за дверью, держа продукты в руках. Она сказала строгим голосом. «Тео, я тебе два раза звонила. Пойди-ка вниз и принеси оставшиеся два пакета проду...» Она внезапно замолчала, когда дверь открылась шире, явив Джека. В одно мгновение она выронила пакеты из рук. Ее волосы, глаза и руки засияли ослепительным светом. «Кейден!» Тео пришлось взять себя в руки, чтобы голос не дрожал. «Пусть уходит!» «У меня тут вышел чудесный разговор с юным Тео», — произнёс Джек. Его ладонь покоилась у Тео на макушке. Он чувствовал, как в голову упирается твердая рукает ножа. «Чрезвычайно интересный!» «Что ты?» — начала Кейден, и в голосе ее появился гнев, но Тео рванулся вперед и схватил ее за рубашку, качая головой. Она в недоумении посмотрела вниз. Джек погрозил ей пальцем. «Можешь не утверждаться, чистота! Видишь ли...» «Я тебя изучал. Я вступаю в любую возможную схватку, только вооружившись знанием. У тебя есть слабость и изъян в твоей силе». Теу почувствовал, как напряглась Кейден, но она уступила и попятилась, когда он отталкивал ее от двери в дальний конец коридора, подальше от лестницы. «Когда я изучал тебя, старался расположить газетные вырезки, онлайн-заметки в хронологическом порядке, и вот что забавно. Похоже, что в некоторые дни ты сильнее, а в некоторые слабее». Я составил схему. У тебя есть некая внутренняя батарея или бак топлива, который дает тебе силу. Если ты долго не пользуешься силой, то становишься сильней. Ты становишься сильнее в солнечные дни. Ты, похоже, поглощаешь любой свет, а потом тратишь его на свои силы. То показалось, что он увидел легкую тень обеспокоенности на лице Кейден. Пасмурная неделька выдалась, а ты расходовала свои силы направо и налево, стараясь со своей группой рвать долю территории. Так что хорошенько подумай, что ты сделаешь дальше. Потому что если я прав, и твои силы на исходе... то ты можешь не суметь убить меня. А уж я сумею, и я убью вас всех троих. Ты меня недооцениваешь», — твердо сказала Кейден. «Так что ж ты не испепелишь меня? Давай, размашь меня по стенке, если думаешь, что так сильно. Твой свет ведь быстрее моего ножа, а? Докажи, что я ошибаюсь!» Джек улыбался. Он подождал несколько секунд, но единственным звуком в коридоре оставалось обиженное хмыканье Астры. Джек вышел из квартиры и направился к лестнице. Я так и думал. Будь благодарна. Этот пацан единственная причина, почему ты и твоя дочь сейчас живы. Он объяснит: Обучи его, сделай его сильным, сделай его коварным. Позволь ему выбрать ту дорогу, которую он решит выбрать. Ты и твоя дочь обязаны ему. Кейден посмотрела на Тео, который бросил секундный взгляд на Джека, а потом посмотрел на нее и быстро кивнул, убеждая ее. Джек бы не стал затевать это все, если бы не был уверен, что сможет уйти. Ладно, сказала она. Джек не предложил больше ничего. С ножом, мелькающим в руках, он отступил к двери сбоку от лифта, пинком отворил ее и зашел внутрь. Он спускался вниз, насвистывая веселую мелодию, эхо раздавалось по лестнице, пока не захлопнулась дверь. То вручил астру ее матери. Он был потрясён масштабом того, что ему предстоит сделать. Два года.